Перед рейсом он зашел в интернет-кафе и пробежался по новостям. Движение ж п ч и другие организации защиты прав и свобод животных с глубоким прискорбием сообщали о трагической кончине выдающейся активистки прогрессивного движения Камрадки Кэндис Дорсет. Сопутствующие полицейские пресс-релизы просили граждан помочь в поисках молодой и н о с т р а н н о й практикантки, которая, возможно, могла бы пролить дополнительный свет на случившееся, но б е с с л е д н о исчезла.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 Мы встретили т е й л у и он тут же бросился к ней рассказывать о чуде сотворенном котелем, записочкой и ангелом. Воспитательница слушала, умилно ь сложив руки на животе, кивала и поглядывала на меня всем своим видом, говоря: "Ну вот, а ты еще спорила". Конечно, я не стала возражать. Да и как тут возразишь? Последовательность котель, записка, ангел, чуда действительно имела место. Когда я вернулась домой, Мики к еще спал, по детски причмокивая губами. Представляю, как бедняга мечтал об этой кровати, ворочаясь на картонках в д у ш н о й я ч е й к е хранилища. Я в одиночестве выпила кофе и открыла комп. Понятия не имею, от чего мне вдруг взбрело в голову заняться именно ангелом Ниром. Наверное, раздражающий подействовал самоуверенный вид Тилы, а может, просто от нечего делать. Не возобновлять же было и изыскания по линии Хитманов. Так или иначе, мне вдруг очень захотелось разоблачить лгунишку Нирашаошо, доказать самой себе, что никакой он не ангел, а обыкновенный ш о ф е р ю г а по нахалке занимающий с в о е й колымагой служебные и инвалидные места, в то время как усталые женщины с детьми вынуждены тащиться пожаре через весь старый город. А у ш к о л и не ангел, то и чуда никакого, совпадение. Случайность и нет причин разбрасываться победными взглядами. Название фонда, в котором работал Ангелок, я запомнила по надписи на борту микроавтобуса. п о д с т а в ь плечо, судя по веб-сайту этой благотворительной конторы, плечо подставлялось посредством центрального т е л ь а в и в с к офиса г о о и двух вспомогательных предплечий в Хайфе и в Бершеве. Помимо транспортных услуг, фонд покупал инвалидам костыли.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 а водитель микроавтобуса настолько впечатлил с этим внезапным подарком судьбы, что принялся фантазировать о продолжении праздника. Я где-то читала, что так и сходит с ума. Сначала человек еще осознает, что речь идет о выдумке, но постепенно фантазия заглатывает его, как питон кролика, и он весь целиком переселяется воображаемую реальность, переселяется и живет там.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 Мики к и г р и в о подмигнул. Разве этой ночью мы не летали? Не знаю, как ты, а я точно. Мики, я ведь серьезно. Серьезно? Он с з а в ы в а н и е м зевнул. Если серьезно, то я не верю в ангелов. Что-то в этой лотерее не так. Это ясно. Но что? Что там может быть не так? Откуда мне знать? Мики пожал плечами и недоуменно в о з р и л с я на меня. И главное, зачем?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 Когда мой партнер уже обессиленно возлежал на спине, уставившись в потолок глазами новорожденного теленка, я облокотилась на подушку и поглаживая его по груди, сказала, что хочу попросить кое о чем. Конечно, любимая, проси, что хочешь. Помоги мне прояснить эту загадку с лотереей. Нежно промурлыкала я. Ну что тебе стоит? Почему бы не попробовать, Миг? Давай сначала разберемся с Ангелом.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 Первые попытки телефонных контактов, если их можно так назвать, вышли не слишком удачными. Какие-то номера оказались наглухо отключенными, где-то никто не отвечал, а там, где соизволили ответить, вешали трубку сразу же после моего здрасте. Удача сменила гнев на милость лишь под вечер, когда я почти потеряла надежду. Привет, ответил слегка заторможенный, но вроде бы приятный женский голос. Ронит Маталон?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 Обещаю вам, имена участников будут даны только инициалами. Лица затушеваны п о л н а я инкогнито. Таковы правила, так что не беспокойтесь. Ну что, договорились? И можно взять детей? Вейлат на две ночи? Ну да, значит вы согласны? Твердо констатировала я. Я приду к вам завтра часиков в одиннадцать. Ваш адрес? Нет, госпожа ц е п е лучше я встречу вас на углу. Угол улиц Аллея и Левински.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 Поставив машину в некотором отдалении на более менее надежной стоянке, в этом бедовом районе не рекомендовалось бросать без присмотра даже такие тачки, как непрезентабельный м и к и н ш е в р о л е с его помятыми крыльями и растрескавшимся стеклом фонарей. Ранит уже ждала меня. Я узнала ее по фотографии из личного дела службы соцстраха. Лет десять назад она наверняка считалась красавицей. Тонкие черты, черные прямые волосы.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 О предпочтениях уже нельзя было говорить с прежней определенностью. Кокс, героин и прочие дорогие продукты о т к а ч е в а л и на север т е л ь я в и в а к привилегированным на самой в е н м Здесь же в южном квартале Невеша а Нан закидывались чем придется, в основном аптечными таблетками, кое-как с варганиным кристаллом и дешевой по несколько шекелей доза синтетической дурью на основе ацетона и средств для м ы т ь я у н и т а з о в Ранит принадлежала к потребителям второго рода, вернее, второго сорта. Ниже располагались лишь те, кто п р о б а в л я л с я парами клея и газом старых кондиционеров. Кожа на ее некогда прекрасном лице высохла и одрябла, под глазами виднелись синяки, на шее сыпь и шрамы от язв, а длинные рукава блузки, не слишком подходящие к жаркой погоде, свидетельствовали о явном нежелании. Демонстрировать миру изрытые иглой предплечья. Ранит? Я протянул а ей руку. Привет, я Ципи. Она подняла на меня вопросительный взгляд, как видно, не сразу сообразив, чего от нее хотят. Бедняжке потребовалось усилие, чтобы припомнить, зачем она вообще притащилась на этот перекресток. Пришлось помочь ей. Ципи, это меня ты ждешь? Привет еще раз. Моя протянутая рука без о т в е т н о висела в воздухе. но я и не думала обижаться. Время у наркоманов часто течет иначе, чем у прочих людей. Если хочешь чего-то от них добиться, нельзя спешить. Надо позволить им постепенно привыкнуть к новым мыслям, которые медленно-медленно вползают в их заторможенное сознание. Наконец р а н и т окончательно вспомнила, в чем дело, и торопливо ухватилась за мою ладонь, добавив ей своей дрожи: "Да-да".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 Заползти внутрь. Здесь же, прямо под стенами, валялись на земле те, кого т р и п застал на полпути в нору, обернутые в с л у ч а й н о е тряпье человеческие отбросы. Судя по исходящей от них в о н и эти существа о п р а в л я л и с ь не снимая штанов. Над переулком висел невыносимый запах мочи и экскрементов. Ты что живешь здесь? Я, немного подумав, переспросил а р а н и т Нет. Я над рынком. Я ведь предупреждала, что тут неприбранно. Ты сама захотела. Может, пойдем в кафе? Ничего, сестренка, с фальшивой бодростью возразила я. Не страшно? Я ведь тоже не в Букингемском дворце росла. Давай показывай. Куда нам? Мы вошли в подъезд. На лестничной площадке копошился п о т л а т ы й обдолбанный до полубессознательного состояния бомж. Он сжимал в кулаке надтреснутое автомобильное зеркало. И отчаянно с и л и л с я заглянуть в него, но рука всякий раз падала, не дойдя до нужного положения. Бедняга вонял, как д ю ж и н а при вокзальных с о р т и р о в Ронит наклонилась и подтянула зеркало к носу бомжа. Смотри, Влади. Влади, заросший бородой до самых глаз, замер, уставившись на собственное отражение. Из глаз его полились слезы, а изо рта непонятная русская речь.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 перед журнальным столиком. Вообще-то н а р к о т о й здесь всегда б а л о в а л и с ь продолжала хозяйка. Но не так. Было нормально, как везде. Знаешь, по домам, по квартирам, на улицах никто не валялся. Эти конченые, они ведь сначала под мостом кучковались, знаешь, мост Хагана. Вот там попрошайничали на перекрестках, шли под мост, закидывались и там же ложились.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 Почти все тогда были русские бомжи. Сгорали быстро, года за два, за три. Приходили новые. Куда им таки? м Даже в море не утопишь. Рыбы три поймают. Женщина хрипло рассмеялась. Я опять попыталась свернуть разговор на нужную тему, но она будто не слышала моих вопросов. Прежняя молчаливая заторможенность сменилась безудержной г о в о р л и в о с т ь ю Перешли на площадь старого автовокзала. Его как раз тогда закрыли, поставили ш а л а ш и палатки. На улице ф е й н 1 пристроились. Там дом пустой стоял, на слом. Вот туда его еще геяны прозвали. В этой геяне женщины жили, тоже конченые. Эти передком денежку собирали. Мужики в стаканчик, бабы в передок. Кажется, кто на такую позарится? А ведь находились. Она снова рассмеялась. Папа тогда еще жив был. Смотри, говорит, ранит уж.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 Сказала она, набивая в раструб комочек дури из пакетика. Когда-то был стеклянный, дети разбили. Теперь д е р ж у т о л ь к о самопалы. То же самое, ничуть не хуже. Где они, кстати? Женщина щелкнула зажигалкой, глубоко вдохнула заклубившийся в бандге дым, помотала головой, выдохнула. Кто? Дети. Где твои дети? Она махнула рукой и затянулась еще раз. Комната наполнилась вонью наизгая, «nice самой ходовой и дешевой на сегодняшний день синтетической дури. Дети, повторила Ранит. Дети. в о т н я л и детей. Социальные службы. Посмотри вокруг. Разве это годится для детей? Ты ж хотела взять их в е й л а д в е й л а д должны отпустить. Мечтательно кивнула она. Сюда их мне не дадут с т о процентов. А Вейлата чего же не дать? В гостиницу-то приличное место, совсем другое дело. Ранец снова з а х л ю п а л а бангом, втягивая в себя вонючий дым. Теперь я поняла, почему она согласилась на встречу со мной. Обещанная поездка Вейлат показалась ей вожделенной возможностью хоть немного побыть с детьми. Нужно было быть последней свиньей, чтобы обманывать мать наркоманку этой н е с б ы т о ч н о й иллюзией. Но мне не хотелось отступать. В конце концов обман уже произошел, оставалось лишь собрать плоды с его ядовитого куста. Слушай, сестричка, давай ближе к теме, сказала я. Если хочешь вайлат, придется дать то, что они п р о с я т Она умиротворенно взглянула на меня и протянула банк. На, поправься. Это все, что я могу дать. Кончая, я взяла у нее бутыль и отставила в сторонку. Давай рассказывай, я поставлю на запись. Готова? Рассказывать о чем? Обо всем. Твердо проговорила я. О том, как тебе досталась выигрышная марка, где ты ее получила, в каком месте, что почувствовала, когда соскребла верхний слой и увидела эти сто тысяч, как ты их взяла, куда вложила, на что потратила, как после этого волшебно изменилась твоя нелегкая жизнь и как ты благодарна сети супермаркетов Гиль. Валя иронит.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 Сама подумай. Подожди, снова попросила Ранит. Сейчас, сейчас. Ладно, включай. Я положила перед ней свой мобильник. Давай, запись идет. Она откашлялась. Значит так. Мне дали эту марку в супере. Я ее потерла. Стоп, перебила я. В каком таком супере? Тут по близости нет Гиля. Да и чем ты там закупаешься? На й с г а е м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 возразила я слишком дешево а я взяла блок с вызовом парировала она блок м а р л б о р а как тебе это блока м а р л б о р а хватит врет поняла я врет самым очевидным образом у нее грошей на дурь не хватает а тут блок м а р л б о р а да еще и в супере на черта переться за сигаретами в супер когда есть киоски блока хватит произнесла я вслух ты только не злись на меня сестричка мне то что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 Помогли заполнить анкету, заявление, бумаги всякие. Я даже не смотрела, подписывала в слепую. И все. Не знаю, что еще тебе рассказать. Да нет, не все. Куда потом деньги ушли? Сто кусков – это тебе не шуточки. Я обвела взглядом ее более чем скромную обстановку. Что-то не видно по этой твоей квартирке. Или у тебя их несколько? Может, ты теперь миллионерка, а, с е с т р и ч к а Признайся, не б о с ь вложила бабки на биржу? Все сто тысяч? Женщина рассмеялась и хлопнула себя по коленям. Какие сто тысяч ц е п и Это ж только на марки написано сто тысяч. А налоги ты п о з а б ы л а Один налог тридцать пять процентов. г р а б ё ж если вдуматься. Думаешь эти жалкие пять кусков кого-то спасут? Она стала загибать пальцы. Вот тебе минус в банке, вот тебе долги, вот первый взнос на реабилитацию, вот. Погоди, погоди, я п р о т е с т у ю щ е подняла руку. Почему ты говоришь о пяти кусках? Если вычесть из ста тысяч налог, остается шестьдесят пять, шестьдесят пять, а не пять. Ранита шаломленно уставилась на меня, как громом пораженная. Что? Промямлила она. А я что сказала? Ясно, шестьдесят пять. Ты вообще будешь курить? Если нет, дай мне. Я вернула ей банк. р а н и т затянулась разок другой, выпустила из ноздрей струю дыма.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 Мне т о к а з а л о с ь пять кусков – это много. Я не стала ее поправлять. Пять так пять. Ладно, сестричка, сказала я, забирая со столика свой мобильник. Думаю, этого хватит. Только еще один вопрос. Помнишь парня по имени н и р ш а а ш о н и р ш а а ш о Женщина наморщила лоб. Нет, не помню. А должна? Он вроде бы возил тебя на микроавтобусе. Ах да. Воскликнула она: "Водила такой маленький. Помню, как же. Вся о жизни расспрашивал. к а к да что, да какие планы. Я тогда посещала собрания бывших наркоманов. Вот он туда и возил. Отсюда в б а т ы м и обратно. Как же. Бывшие наркоманы. Фонд подстав плечо. Все там употребляли до единого. Ну и я тоже, само собой. Понятно?" Спасибо, р а н и т с тобой свяжутся. Я поднялась уходить, но она вдруг схватила меня за руку. Когда? Когда свяжутся цепи? Знаешь, мне это очень надо, очень-очень. Не из-за Илата, из-за детей. Ты ведь не врешь, правда? Потому что если врешь, я тебя, я тебя прокляну. Я тебя прокляну, слышишь? Чувствуя себя последней сволочью, я высвободила руку. Не волнуйся, сестричка, все будет в лучшем виде. С тобой свяжутся. б у м ж в подъезде все так же с и л и л с я заглянуть в оторванное автомобильное зеркало. Увидев меня, он умоляюще замычал: "Что, Влади, так и не отрегулировал задний обзор?" п о с о ч у в с т в о в а л а я и перешагнула через беднягу. Как же ты теперь поедешь? Не хорошо. Нет, жалобно протянул Влади. Нет. Телефон задребезжал, когда я уже шагала по улице Левински. Сработала программа жучок, установленная мною в мобиле р а н и т Маталон, верный п о т р е б и т е л ь н и ц е дешевой синтетической дури. Я о т о ш л а в сторонку и стала слушать. Гудки почти сразу сменились высоким мужским голосом. Алло, Маша. Голос р а н и т звучал тихо и неуверенно. Маша, это р а н и т Маталон. Привет, р а н и т Как прошло? По-моему, все в порядке. По твоему или в порядке? Строго осведомился Маше. О чем спрашивали? Где получила марку? Куда потратила деньги? Потом п р о в о д и л у Про какого в о д и л у Ну, про этого. з а м е ш к а л а с ь с ответом р а н и т который нас возит. То есть возил. Как его? Нир как-то там. ш а ш о подсказал Маше. При чем тут ш а ш о Да ни при чем так просто. Уже когда уходила, не под запись. Маше промолчал, как видно, обдумывая неожиданный поворот разговора. м а ш е ты еще тут? Робко осведомилась женщина. Тут, тут, где же еще? С досады отвечал Маше. Одни проблемы от тебя, Маталон. Хорошо, давай по порядку. Что ты ей там наплела? Все, как договаривались, что навещала детей. Зашла в супер за сигаретами. За какими такими сигаретами? закричал м а ш е Кто заходит за сигаретами в супер? В супере закупаются на всю неделю или на шабат? Ты вообще думала, когда это говорила? Думала? Прокричал а в ответ р а н и т Думала. Я по суперам не хожу, понял? Ты помнишь, как я выгляжу? Ты когда-нибудь в и д а л в суперах таких п р о ш м а н д о в о к как я? Нет.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 б о л ь ш е ничего, конец разговора. Доволен? Маша задумчиво покрихтел. Не знаю, проговорил он наконец. Будем надеяться, что проскочим. Ох, м о т а л о н м о т а л о н Нахрена ты вообще согласилась на разговор с ней? Сказала бы, не могу и дело конец. Так нет, В а й л а д захотелось. Зачем тебе это тайлад? Что в невеша Анан? Дурь кончилась. Не твое дело. Захотелось и все. Отрезал а р а н и т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 Я думаю, тихо ответил а р а н и т Все будет в порядке, м а ш е Хорошо, сказал он после паузы, завершая разговор. Иди кури свой банк и без глупостей, слышишь?